Затем урок кончился, они собрали книги, спустились вниз, вышли через раскрытые теперь ворота на улицу и отправились по домам. Ганну и Каю было по пути. С книгами под мышкой они вместе дошли до маленькой красной виллы. Оттуда юному графу Мельну предстояло в одиночестве пройти еще порядочное расстояние до отцовского хутора, а у него даже пальто не было. Утренний туман обратился в снег, падавший большими рыхлыми хлопьями и грязью ложившейся на мостовую. У калитки Буденброковской виллы мальчики расстались. Но когда Гано уже прошел половину палисадника, Кай вернулся и обвил рукой его шею. — Не отчаивайся и лучше не играй сегодня! — шепнул он, и его стройная фигура в потрёпанной куртке исчезла в метели. Ганно положил книги на поднос, вытянутые лапы медведя, и пошел здороваться с матерью. Она сидела на атаманке, читая какую-то книгу в желтой обложке. Покуда он приближался к ней по ковру, Герда в упор смотрела на него своими карями, близко посаженными глазами, с голубоватыми тенями в уголках. Потом обеими руками взяла голову сына и поцеловала его в лоб. Ганно поднялся к себе в комнату, где мамзель Клементина уже приготовила для него легкий завтрак, умылся, поел. После завтрака он достал из пепитра пачку крепких русских папирос и закурил. Потом сел за физгармонию, сыграл очень трудную и сложную фугу Баха, заложил руки за голову и стал смотреть на бесшумно падавший снег. Больше ничего не было видно. У окна его комнаты Теперь не выходили в красивый сад с журчащим фонтаном. Все загораживала серая стена соседней виллы. В четыре часа подавался обед. За столом сидели трое: Герда Буденброк, маленький Уган и мамзель Клементина. После обеда Гано приготовил в гостиной все, что нужно для музицирования, и дожидаясь матери, сел за рояль. Они сыграли сонату Бетховена, опус 24. Вода же у скрипка пела, как ангел. Но Герда все же осталась недовольна. Она отняла инструмент от подбородка, поглядела на него и заявила, что он не настроен. Дальше играть она отказалась и ушла наверх отдохнуть. Гано остался в гостиной. Он подошел к застекленной двери, выходившей на узкую веранду, и в течение нескольких минут задумчиво смотрел на запорошенный снегом палисадник но вдруг отступил назад, быстро затянул дверь кремовые портьерой, так что комната сразу погрузилась в желтоватый сумрак и почти подбежал к роялю. Там он постоял еще несколько секунд, уставившись в пространство. Взор его постепенно мрачнел, затуманивался, становился каким-то потерянным. Гано сел за рояль и начал импровизировать. Это был совсем простенький мотив, пустяк, отрывок какой-то несуществующей мелодии, фраза всего в полтора такта. И когда под его руками силой, которой в них невозможно было предположить, эта фраза впервые одноголосо прозвучала в басу и казалось, что трубы сейчас единодушно и повелительно возвестят о ней, как об истоке и начале всего последующего, еще невозможно было предположить, что именно Гано имеет в виду. Но когда он повторил ее в дисконте, окрашенную серебристым тембром, выяснилось, что она состоит всего лишь из тоскливого скорбного перехода одной тональности в другую, коротенькая, несложная находка, которая однако, точная, торжественная решительность замысла и исполнения придали своеобразной таинственно значительный смысл. А потом среди взволнованных пассажей стали неустанно набегать и исчезать синкопы, ищущие, блуждающие, прерываемые внезапными вскриками, словно вскрикивала чья-то душа, растревоженная тем, что она услышала и что не хотела смолкнуть. А напротив все вновь и вновь зарождалась, всякий раз в иной гармонии, Вопрошай, жалуй, замирая, требуя, маня. Все яростнее становились синкопы, неумолимо теснимые торопливыми триолями. Но вот прорвавшиеся в них возгласы страха стали принимать более четкие очертания, слились воедино, выросли в мелодию и уже подобно молитвенно-страстному трубному глазу могучие и смиренные все подчинили своей власти. Неудержимо надвигающаяся, взволнованное ищущая и ускользающая смолкла, покорилась. И в наивно простом ритме вдруг прозвучал скорбный, по-детски молящий хорал, кончившийся аккордом, каким обычно заключают богослужение фермата и затем полная тишина. Но вот совсем тихо в серебристом тембре опять зазвучал тот первый мотив. Та несложная, простенькая, но таинственно звучащая фраза. Сладостный, болезненный переход из одной тональности в другую. И вдруг поднялся неистовый мятеж, дикая суета, управляемая только возгласами, словно звук, фанфар, выражавшими иступленную решимость. Что случилось? Что готовилось? Казалось, рок воинственно зовет в наступление. Силы стали стягиваться воедино, концентрироваться, возобладали более жесткие ритмы, и возникла уже совсем новая дерзкая импровизация. Что-то вроде охотничьей песни, задорной и стремительной. Но радостной она не была. Гордое отчаяние звучало в ней. Ее призывы походили на возгласы страха. И опять в эти прихотливо-пестрые гармонические фигуры мучительно-смутно и сладостно вступил тот первый загадочный мотив, и вслед за ним в безудержной смене событий, сущность и смысл которых не поддавались разгадке, возникло такое богатство звуковых причуд, ритмических и гармонических, с которыми Гано уже не мог совладать, но которые рождались под его пальцами, он чувствовал их всем своим существом, хотя сейчас впервые с ними столкнулся. Он сидел, склонясь над клавишами, полураскрыв рот, с отсутствующим, где-то витающим взглядом, и русые волосы мягкими завитками спадали на его виски. Что это было, что он чувствовал, преодолевал страшные препятствия Взбирался на неприступные скалы, переплывал бурные потоки, проходил через огонь, и точно громкий смех или непостижимо радостный посул вплетался сюда тот незатейливый первый мотив, тот переход из одной тональности в другую. Казалось, он зовет ко все новым могучим усилиям. Его сопровождал неистовый, переходящий в крик прибой октав. А затем начался новый прилив, неудержимое медленное нарастание, хроматический порыв ввысь, полный дикой необоримой страсти, в которую вторгалась наводящая страх, обжигающая пианиссима, словно почва ускользала из-под ног человека, и он летел в бездну вожделения. Опять где-то вдали тихо прозвучали первые аккорды той скорбной молитвы, но их тут же смыли волны прорвавшихся к какафонии. Эти валы нарастали, подкатывались, отбегали, брызгами взлетали вверх, низвергались и снова рвались к еще неведомому финалу, который должен был наступить сейчас, когда уже достигнут этот страшный предел, когда томление стало уже нестерпимым. И он наступил. Ничто теперь не могло удержать его. Судороги страсти не могли больше длиться. Он нарастал, разорвалась завеса, распакнулись врата, раступились терновые изгороди, рухнули огненные стены. Пришло разрешение, желание сбылось, наступила полная удовлетворенность. И с вскриком всё переплеснулось в благозвучие, которое в тоскливо-сладостном Ретарданта сейчас же перешло в другое. Тот первый мотив послышался снова. И началось торжество, триумф, безудержная оргия той самой фразы, что звучала во всех тональностях, прорывалась сквозь все октавы, плакала, трепетала в тремоланда, пела, ликовала, всхлипывала, обряженная выскрящейся, звенящая, пенищейся, переливчатое великолепие воображаемой оркестровки. Что-то тупое, грубое и в то же время религиозно-аскетическое, что-то похожее на веру в самозаклание было в фанатическом культе этого пустяка, этого обрывка мелодии, этой короткой, простенькой фразы в полтора такта. Более того, было что-то порочное, в неумеренном, ненасытном наслаждении ею, в жадном ее использовании, что-то цинически отчаянное, словно порыв к блаженству и гибели было в том вожделении, с которым из нее высасывали последнюю сладость, высасывали до отвращения, до тошноты, до усталости. И вот, наконец, вознеможение от всех излишеств зажурчало долгое, медленное арпеджио в моль, Поднялось выше на один тон, растворилось в дур и замерло в скорбном трепете. Ганно посидел еще несколько мгновений, неподвижно склонив подбородок на грудь, бессильно сложив на коленях руки. Потом поднялся и закрыл рояль. Он был очень бледен, ноги его подгибались, глаза горели. Он пришел в соседнюю комнату, растянулся на атаманке и долгое время лежал, не шевелясь. Вечером после ужина они с матерью сыграли партию в шахматы, закончившуюся в ничью. Но еще и после полуночи при свечке он сидел за физгармонией и мысленно, так как в этот час уже надо было соблюдать тишину, что-то играл, хотя и собирался встать утром в половине шестого, чтобы приготовить к самые необходимые уроки. Так прошел день в жизни маленького иогана Глава 3. С Тифом дело обстоит так. Человек ощущает какое-то душевное расстройство. Оно быстро возрастает, переходит в бессильное отчаяние. При этом им овладевает физическая слабость, распространяющаяся не только на мускулы и мышцы, но и на функции внутренних органов. И, пожалуй, в первую очередь на желудок, который отказывается принимать пищу. Больного все время клонит ко сну, но, несмотря на крайнюю усталость, сон его беспокоен, неглубок. Такой сон томит, а не освежает. Голова болит, кружится, в ней ощущается какая-то муть и тяжесть, руки и ноги ломит. Временами без всякой на то причины идет кровь носом. Таковы первые симптомы. Затем следует сильнейший приступ озноба, от которого сотрясается все тело и зуб на зуб не попадает. Признак резкого повышения температуры. На груди и на животе появляются красные пятна, величиной с чечевичное зерно. Они исчезают, если нажать на них пальцем, и тут же выступают снова. Пульс неистовствует, делая до 100 ударов в минуту. Так при температуре 40 проходит первая неделя. На второй неделе боль в голове и во всем теле отпускает но головокружение усиливается, а в ушах стоит такой гулый шум, что больной начинает плохо слышать. Лицо его принимает бессмысленное выражение. Рот раскрыт, глаза мутные, безучастные, сознание затемнено, сонливость по-прежнему одолевает больного, но он не спит, а только погружается в глубокое забытье и временами бредит громко, возбужденно. Его беспомощная вялость приводит к отталкивающей неопрятности к тому же десны больного зубы язык покрыты темной слизью отравляющие дыхание со вздутым животом он недвижно лежит на спине туловище соскальзывает с подушек ноги раскинуты дыхание весь организм работают торопливо яростно ненадежно пульс 120 ударов в минуту веки полуопущены Щеки уже не пылают от жара, как в начале болезни, а принимают синеватый оттенок. Пятен на груди и на животе становятся больше, температура тела достигает 41 градуса. На третьей неделе слабость доходит до предела. Громкий бред прекратился, и никто уже не может сказать, погружен ли дух больного в черную пустоту, или же освобожденный от телесных страданий, витает в далеких сферах глубокого мирного сна. Ни одно слово, ни один жест не выдают этой тайны. распростёртое тело бесчувственно наступает кризис.